Глава тридцать Неудачный талисман. Чейз. Мы втроем стоим у кухонного стола, повидавшего за эту неделю так много прекрасных завтраков и ужинов. Здесь мы узнавали Трину лучше, смеялись и ссорились, делились мыслями. Здесь мы заключили новое соглашение. Теперь я с ужасом нахожу список подкастов и готовлюсь к худшему. Трина побледнела. Райкер как будто высечен из камня. Мне важно сохранять спокойствие, потому что такова моя роль. Я всегда спокоен, чтобы не стряслось. Все будет хорошо, напряженно говорю я и включаю аудио. Резкий голос некогда хоккейного обозревателя наполняет мой дом. С вами Брайс Такер. Может быть, раньше вы слышали мои спортивные репортажи, но болтать о знаменитостях значительно веселее. Так что давайте поговорим о них. Со мной сегодня потрясающая гостья, каскадерша с собственной персоной. Слышу смех Эбби или Селены. или кем бы еще она ни была. Мне знаком этот звук, и, хотя раньше он напоминал колокольчики, сейчас я думаю только о красивой упаковке, скрывающей обман. — Всем привет! Это Селена. Она же каскадерша. — И нет, друзья мои, — драматически шепчет она, — это не мое настоящее имя. «Никогда не называй свое имя!» — говорит Брайс. «Но вернемся к делу. Я слышал, у тебя есть для нас занимательная история». «Еще какая!» Трушаю ладонью. «Дело плохо. Трина нервно перебирает руками и ковыряет заусенцы. Раньше я никогда не видел, чтобы она себя так вела. Это на нее не похоже». Я не знаю, что сказать, чтобы ее подбодрить. Могу ли я вообще что-то сказать? Может быть, вы помните хоккейную игру примерно неделю назад? В новостях говорили о vip встрече тем вечером. Вот черт! Дело хуже, чем плохо. Трина сжимает губы. Райкер перестает мерить комнату шагами. и опускает руки на столешницу, как будто собирается вырвать ее из пола. Так вот, я немножко изучила гостью. Не поверите, что я откопала. Нет, просто нет. Слушайте, эта девушка выиграла билеты на встречу с Чейзом Уэстоном и Райкером Сэмюэлзом, а теперь... по мнению большинства, встречается с Уэстоном. «По мнению большинства, звучит провокационно», говорит Брайс, явно наслаждаясь обществом своей гости. Так вот, в пятницу она идет на игру. Следующим же вечером ее видят с Уэстоном в собачьем парке. Еще через несколько дней она проводит время с другим парнем в своем книжном магазине, а потом и в библиотеке. Затем идет с Уэстоном на свадьбу сегодня вечером. Как-то подозрительно. Потому что ранее на неделе она явно выкладывала фото на страницу Сэмюэлза. «Постой, постой. Я должен спросить. Почему это явно ее рук дело?» Селена вздыхает, мол, «Ты вообще слушаешь?» «У него до этого даже не было аккаунта!» А теперь он публикует фото из ее книжного с командой и дальше в том же духе. «Она явно имидж-консультант Сэмюэлза», — говорит Селена, и я морщусь. «Она попала в яблочко, конечно!» Но Трина больше, чем просто консультант. «Хорошо. И к чему ты пришла?» — спрашивает Брайс. «Она подсадная утка. Манипуляторша. Провокаторша. Потому что, вы не поверите, она еще и фальшивая подружка!» Трина резко выдыхает. Быть не может чтобы они на самом деле встречались я вам гарантирую они притворяются говорит моя бывшая трина тяжело сглатывает потом прячет лицо в ладонях я оглажу ее по плечу райкер ненадолго выныривает из раздражения и проводит рукой по ее спине почему ты в этом так уверена спрашивает Брайс. Уэстон — профессиональный спортсмен. Быть не может, чтобы он после одного вип-вечера стал всем говорить, что с ней встречается. Единственный логичный вариант — она притворяется его девушкой и в то же время работает над репутацией Сэмюэлза как ворчуна. Из этого я делаю вывод, что она своего рода кукловод. Дергает за ниточки. Она что-то задумала. Если оно выглядит как трюк, говорит как трюк и крякает как трюк, это трюк. Она проворачивает какой-то масштабный эксперимент и, кажется, я знаю какой. Какой же? Скажем так, у меня есть еще информация, говорит она тоном довольной кошки. Неделю назад Я говорила с ее бывшим. Трина ахает, а потом сжимает губы еще сильнее, как будто сдерживает слезы. Сладкая. Нежно говорю я, чтобы поддержать во время худшей наверняка части подкаста. Голос Джаспера наполняет комнату. Когда мы расстались, она насмехалась над хоккеем. Она его ненавидит. Каждый раз, когда я смотрел игру, она ее оскорбляла. А теперь она все свое время тусуется с профи. У нее что-то на уме. У нее всегда что-то на уме. «Какой осел!» — негодует Трина, и мне снова хочется свернуть ему шею. «Позвони ему Эбби вчера, он бы ничего не сказал, но это было неделю назад». «И что это доказывает?» — спрашивает Брайс. Мне не нужно видеть ее лицо, чтобы знать, что сейчас Эбби удовлетворенно вздыхает. Я жду с нетерпением. Хочу узнать, в чем ее план. Открыть пиар-фирму, создать собственный подкаст, потому что к таким вещам так и подходит, с чем-то смелым и публичным. и двумя знаменитыми жеребцами в придачу. Мне они точно были полезны. Я встречалась с обоими для своего трюка сколько парней в прошлом году. Я шиплю. Райкер ударяет по столешнице. Три, на разве что огнем не дышат. «Ничего себе!» откликается Брайс со смешком. «В любом случае...» Подруга, если ты это слышишь, давай вместе что-нибудь сделаем. Вдвоем мы покорим этот мир. Найди меня. Давай сотрудничать. Я выключаю запись. Хватит. С меня хватит. Плевать на то, что она все-таки назвала мое имя. Наши имена. Меня волнует то, что она опорочила имя Трины. Трина замерла в своем прекрасном... Облюгающим бирюзовым платье глубоко дышит. Так не пойдет. Я не дам ей себя накручивать. Я отхожу от столешницы со стиснутыми зубами, провожу рукой по волосам и пытаюсь как можно скорее придумать план. Я все исправлю, резко говорю я. Все в порядке, мягко отвечает Трина, но ее голос звучит глухо. Она явно в шоке. «Со мной все будет хорошо». «Нет, все не в порядке», — говорю я, закипая от злости и решительности. «Я всю свою карьеру был хорошим парнем, общительным и дружелюбным игроком, который хорош на льду, выигрывает матчи и любит свой спорт. От меня никаких, блин, проблем». Но вот это, это проблема. И я должен решить ее ради всех нас. Для нее, для себя и для моего друга. Он пытается исправить свою репутацию. И я не позволю этому разрушить его прогресс. К тому же мы договорились быть друзьями на людях. Самое время начать. Не даю никому ничего сказать и разворачиваюсь на месте. Слушай, Ты в любом случае съезжаешь завтра, — говорю я ей. Если кто спросит, мы скажем, что быстро подружились. Никому не надо знать, что мы притворялись сегодня, потому что это не их собачье дело. Я попрошу товарищей ничего не говорить. Они меня поддержат. Но прессе скажу, что мы дружим. Это правда. Мы действительно все друзья. Райкер качает головой, его глаза горят, но он молчит. «Что? Так ведь и есть! Никто, блин, не знает, чем мы занимались! Для всего мира мы друзья! Ну, сходили вместе на свадьбу! Ах, думаешь, просто скажем, что друзья! Мы именно для этого и заключили соглашение!» «Договорились вести себя по-дружески, быть друзьями и заботиться друг о друге. Так ведь?» Райкер тяжело выдыхает, но кивает, как будто преодолевая боль. «Да, так и есть», — говорит Трина сглатывая. «Это соглашение...» «Она все понимает, как обычно». «Но как быть с Шарлоттой?» Я возвращаюсь мыслями в пятницу, но не припоминаю ничего из ряда вон выходящего. На публике мы ничего не делали. Можно ничего не говорить. Люди строят догадки. Эбби строит догадки. А мы — просто друзья. Трина выглядит так, как будто только что съела лимон, но отвечает пустым голосом. Друзья. Райкер скрещивает руки. «Это брехня, и ты сам об этом знаешь». Я всплескиваю руками. «Кто-то должен расставить приоритеты. Я не хочу, чтобы наша девушка принимала удар на себя. А ты, друг...» Райкер сжимает челюсть. «Конечно, не хочу. Но речь не об этом». Только этого мне не хватало. О чем тогда? Я пытаюсь решить проблему. Что делаешь ты? Ой, извини, пожалуйста, как будто ты кому-то дал возможность. Ты сейчас решаешь за всех, что и как. Серьезно? Он хочет ругаться, когда у нас и так миллион проблем? Я не в настроении. Я проиграл три раза подряд. Теперь в прессе говорят гадости о Трине. Я пытаюсь это исправить. Последнее, что нам сейчас нужно, чтобы правда всплыла на поверхность, и кто-нибудь сказал, что Трина приносит неудачу, что мы проигрываем из-за нее. Говорю я, тяжело дыша, как будто только что пробежал марафон. Трина переводит на меня взгляд. «Кто-нибудь обязательно найдется», тяжко говорит она. Видите? Она понимает. Меня понимает. Людям нравится искать крайних. Та же фан-страница, которая на днях тебя обожала, возненавидит тебя, если команда плохо играет. Мне нужно хорошо играть, а еще успокоиться. Спустя несколько глубоких вдохов я прихожу в себя. Я капитан. Мне нужно взять ситуацию под контроль и разрешить ее. Слушай, если тебе нужна помощь пиар-фирмы, я найду людей. Райкер закатывает глаза. Не нужны ей чертовы пиарщики! Что же ей нужно? Он ничего не говорит, но в его взгляде отчетливо читается «Ты придурок». Поворачиваясь к Трине, Мечтая избавиться от ситуации, в которой она оказалась по моей вине. Все из-за того, что я не хотел ни с кем знакомиться на свадьбе. Признаю, я был неправ. Надо было просто идти на свадьбу одному. Ничего страшного. Я виноват, и мне жаль, но я хочу все исправить. Ты же меня понимаешь, да? Отчаиваюсь. Она всегда была со мной на одной волне. «Надеюсь, это не изменилось?» Она мешкает, не от неуверенности, скорее взвешивая все у себя в голове. Наконец она спрашивает. «Ты этого хочешь?» «Как будто мои желания имеют значение». «Я хочу ее! Хочу нас!» «Но мы в таком рискованном положении...» Вопрос не в том, чего я хочу, а в том, как будет правильно. Решительно говорю я. Чтобы не казаться эгоистичным козлом, поворачиваюсь к другу. Ты как, согласен? Его взгляд меня обжигает. Снова ворчун. Суровый парень из лимузина. Тот, кто не доверяет людям. Этого я сейчас не могу исправить. Поворачиваюсь к девушке, в которую влюбился, чтобы спросить, чем она хочет заняться этим вечером. Но она уже в коридоре. Когда я следую за Триной, то вижу, что она швыряет рубашки и платья в свой чемодан и собирает вещи. Все понятно.